Глава 24. Солдаты засуетились. Машины собрали в одном месте, стали накрывать их легкой тканью от солнца, вытаскивать из машин оружие, а Горохов, пробравшись под ткань, добрался до своего рюкзака и первым делом бросил туда пару двухлитровых пакетов с водой. Вода в степи всегда первым делом. Проверил содержимое, отметил, что баллоны с хладогеном и батареей для компрессора были на месте. Он еще недавно и не подозревал о существовании такого чуда, как охлаждающий костюм. Теперь же проверил расходники к нему сразу после воды. Дальше патроны. Патроны и гранаты на месте. Дальше. Взял из коробки с сухим пайком упаковку жирного кукурузного хлеба и положил в рюкзак еще и увесистый медпакет. В общем, ноша выходила не очень-то легкой. А уж если посчитать вес фляги, оружия, патронтажа и тесака. Но уполномоченный был готов все это нести. Не в впервой. Он уже водрузил эту ношу себе за спину, когда появился высокий и поджарый солдат. «Капитан приказал сопровождать вас, инженер». «Отлично», — произнес Горохов, разглядывая солдата. «Это он приказал передать вам», — сказал солдат, протягивая Андрею Николаевичу рацию. «Ваш позывной девятый». «О, девятый, запомню». Уполномоченный взял рацию в руки. «Вещь мощная, с длинной складной антенной, 40 километров прием, не шутка». Соответственно, и аккумулятор у нее был не слабый, весило переговорное устройство килограмм не меньше. Но все равно это нужное в степи оборудование. И он говорит. Отличное оборудование. Кстати, мне капитан сказал, что вы ходите быстро. Капитан не соврал, я в хорошей форме. Замечает не без гордости солдат. И продолжает. А еще капитан просил вас надеть броню и каску. В первой машине есть комплект. Это только замедлит наше движение. У меня и так рюкзак тяжелый. — Мы не идем воевать, мы просто осмотримся. — Инженер, это приказ, — произнес солдат. И произнес он это таким тоном, что сомнению у Горохова не осталось. Броню надеть придется, или этот парень побежит к капитану. — Ну хорошо, — согласился уполномоченный. — Друг мой, а как вас звать? Как к вам обращаться? — Рядовой Терехов, — представился солдат. — Прекрасно, — произнес Горохов. — А у вас, рядовой Терехов, есть саперная лопатка? — Нет, но если нужно, можем взять. «Обязательно возьмите, может пригодится. А еще возьмите пару пакетов воды. А воду-то зачем? Мы же далеко от точки отходить не будем. Это пустыня, рядовой Терехов. Тут ко всему нужно быть готовым. И к внезапным самумам. Возьмите пару пакетов. Возьмите». «Есть взять пару пакетов». Хоть и нехотя, но согласился рядовой. Горохову осталось только сходить за бронежилетом и каской. И пока на площадке возле тента два бойца монтировали миномет, под внимательным взглядом начальницы экспедиции, уполномоченный, облаченный в бронежилет и каску и приставленный к нему рядовой Терехов, покинули расположение части. Ему давно все происходящее не нравилось. С тех самых пор, как Сурми предупредил его о том, что кораблю обьет и запросто может его расстрелять при необходимости. Но он присматривался и прислушивался к своим нанимателям. Вдруг Сурми шутит или, к примеру, пугает для контроля. «Может, и слово для этого выдумал. Бьет. Надо будет прояснить с этим словом». И смущала его эта целеустремленность кораблёвой больше смахивающая на бездумную оголтелость. А тут еще эти странные дела. Прыгуны, преследующие их, большие существа, закапывающиеся в песок, словно скалопендры. Причем находились они в тех местах, где их и быть не должно. Все это было странным, мягко говоря. И, естественно, настораживало его». Конечно, будь у него права голоса, он, естественно, предложил бы кораблёвой повернуть назад, к Красноуфимску. Но его сразу предупредили. Твой голос имеет только совещательный статус. Ну а раз так... Он быстро пошел на север, внимательно осматриваясь по сторонам. Но смотреть тут особо было не на что. В этих раскаленных местах даже следов скалопендр почти не было. Рядовой шел за ним в десяти метрах сзади, повесив винтовку на грудь. Все по уставу. И не пройдя и двух сотен метров, они услышали знакомый хлопок. Горохов остановился, повернулся назад. «Миномет», — сказал ему Терехов, даже не обернувшись. «Да, это был миномет. Сейчас второй. В крайнем случае, третьей миной накроют то существо, что прячется в бархане». «Попадут точно», — в этом уполномоченный не сомневался. Ему хотелось бы посмотреть на спрятавшегося, чтобы знать, не ошибся ли он со следами, правильно ли угадал существо. Но сейчас у Горохова были другие, более насущные планы. Он согласно кивнул и пошел дальше, обходя высокий бархан. Одними из главных качеств, помогавших ему выживать, были наблюдательность и внимательность. Это касалось и общения с людьми, и пребывания в пустыне. Уполномоченный с детства научился запоминать местность в степи. Казалось бы, ну что-то можно запомнить. Форму и расположение барханов. Конечно, это бессмысленно. Перемена ветра может за несколько суток изменить ландшафт на нескольких гектарах так, что ты никогда и ничего не найдешь. Но были вещи неизменные. Камни, отдельные утесы и россыпи, а еще термитники. Среди них попадались столбы весьма причудливых форм, плоские возвышенности, заросшие пустынной растительностью. Все это он запоминал и отмечал для себя. Может быть, благодаря своей памяти и чувству направления он так хорошо и ориентировался там, где другие сбивались бы с пути несмотря на то, что у них были часы и солнце висело над головой. «Тринадцать километров». Она сказала, что до выхода оставалось всего тринадцать километров. Уполномоченный поднялся на высокий бархан и достал из кобуры оптический прицел. Он смотрит сначала на юг, туда, куда так устремлена Кораблева. Горохов рассматривает камни, вспоминает их. Да, он тут уже был. Потом Андрей Николаевич глядит на восток. Потом на север. Все больше и больше знакомых топографических пунктов. Сомнений нет, он рядом с лагерем, который они разбили с лейтенантом Гладковым, когда искали бандитов. Рядом. Рядом этого мало. Он был уверен, что найдет место стоянки, но не думал, что это удастся сделать быстро. Горохов взглянул на бойца, который тоже что-то пытался выглядеть. Эх, придется. Уполномоченному не хотелось этого делать, но времени у него не было. Он подтянул к себе свою старую флягу вытащил ее из старого потертого кожуха и, чуть отвернувшись от Терехова, чтобы тот не видел, раскрыл в ней тайник, достал оттуда небольшой секстант. Он пользовался этим прибором много-много раз, так что взглянул на часы, а потом поднял прибор к глазу. Особая точность ему была не нужна. Он помнил координаты нужной точки, которые видел на карте у Кораблевой. Уполномоченный приблизительно понял, в какой стороне находится то, что ему нужно. Он спрятал секстант обратно в тайник И, повернувшись к солдату, произнес. «Придется немножко пройтись. Готовы?» «Так точно», — только и ответил тот. «Пятьдесят восемь градусов». А он этого не чувствовал. А еще он не чувствовал увесистого рюкзака за спиной. И толстого бронежилета, и спина алюминия. И все из-за того волшебного костюма, что одним нажатием кнопки мог дать его организму столь нужную сейчас прохладу. «Только нажми кнопку, и маленький компрессор в коробке на поясе затарахтит на высоких оборотах, Создавая отрицательное давление в капиллярной сети костюма, потом короткое шипение и... И в замкнутую систему врывается ледяной газ, разбегая сразу по всей площади. 58 градусов. Он чувствует, что у него под одеждой не больше 30. Прекрасная вещь, прекрасная. И уполномоченный уверенно идет вперед. Барханы, термитники, камни, снова барханы. Он идет быстро, но солдат, идущий за ним, не отстает. Он и вправду неплохо подготовлен. Гороховый это удивляет. Он-то привык к песку с детства. Все барханы по твердому грунту не обойти, а по песку в броне и с рюкзаком ходить-то. степняки охотники, ну, еще казаки-то ходят. Но ну, не северяне же. Уполномоченный оборачивается. Лицо Терехова скрыто маской и очками. Но по тому, как человек идет, Андрей Николаевич уже научился различать, свеж он или уже напрягается. Рядовой, кажется, еще свеж но когда до нужной точки осталось уже немного, рядовой окликнул его. «Господин инженер!» «Да, рядовой!» Грохов остановился, повернулся к нему. «Мы уже много прошли, надо возвращаться!» Уполномоченный поднимает руку и показывает на высокие камни. «Пятьсот метров, нам туда! Осмотримся там и сразу обратно!» Рядовой молча двинулся вперед, и Андрей Николаевич пошел еще быстрее. «Да, тут они в прошлый раз и остановились!» Горохов влез на камень и осмотрел местность. Глупо было бы думать, что все останется с тех пор неизменным. Ветер нагнал песка на ту самую скалу, что была ему нужна. «Рядовой!» — уполномоченный спустился вниз и обернулся к Терехову. «Я!» — отозвался тот. «Дайте-ка вашу лопатку!» Рядовой отцепил с пояса складную саперную лопатку и протянул ее Андрею Николаевичу. Тот не без удовольствия развернул ее. «У северян все классное!» Даже простая лопатка и та была крепкой и легкой. То, что ему было и надо.